Сейчас разобьюсь! Почему про человека, который долго спит, говорят, спит Как сурок Да, человека, который долго и крепко спит Не зря сравнивают с этим животным Потому что сурок может спать непрерывно Вот, приготовься, я тебе сейчас скажу По семь-восемь месяцев Вот так Да так крепко, что его можно брать на руки Можно тормошить Даже вымыть можно, пощекотать А он все не проснется Вот такой крепкий сон у сурка Но он к нему основательно готовится Роет норы до 5 метров глубиной Вот так Устраивает там мягкое, удобное гнездо для себя Летом целыми днями ест А потом спит Опять ест и опять спит От такой жизни ну, Ведь мало движения и очень много еды Сурок становится таким толстым Что еле-еле ходит А вот осенью Когда на улице еще тепло, сурок засыпает У него начинается зимняя спячка И благодаря накопленному за лето жирку Он и может так долго спать До 8 месяцев Ну и Соня, этот Сурок